Второе. Январь третий. Сын мой, приучайся являть непоколебимость устойчивости в раз принятом решении. Колебание, половинчатость, шатание мысли уносят драгоценную мощь и делают сознание жертвою злошептателей темных. Твердость решения качества отменно хорошее. Непоколебимость духа есть свойство архата. Когда колеблется все, лишь стержень духа будет знаком устойчивости. Метущиеся со сознание, так называемых, теряющих путь и упускающих серебряную нить связи. Непоколебимы основы. На них стойте и утверждайтесь. Неизбежна смена всех оболочек. И неизбежен конец всему, что увидит физический глаз и что окружает — потому сосредоточить устремление и мысли свои в канале Духа будет единственно правильным решением жизни. И тогда опыт, извлекаемый из всего, что происходит вокруг, будет весьма плодоносен. Отрывы мышления и отодвигания его от сознания ведущего могут закончиться весьма печально, ибо в эти моменты темные шептуны особенно усиливают свою активность. Как только свет покидает сознание, его заменяет тьма. Явите устойчивость в свете. Свет мира один, и фокусом его будет владыка. От фокуса льются лучи, идущие прямо в открытое сердце для света. Луч надо крепко удерживать сознательным усилием воли. Луч посылается неотменно, приняв удержите его, иначе тьма.